Она удивилась, почему он всегда говорит о жизни в ней в единственном числе. Сказали ли ему врачи? Она порылась в памяти, удивляясь тому, что это обстоятельство никогда не обсуждалось ими. Он, конечно, знает, что она носит двоих. Она поколебалась, надо ли говорить об этом. Он должен знать. Он знает все. Его руки, его рот. Все в нем. «Знает ее?» Она сказала, «Да, любимый, это вечность». Она реально". и плотно закрыла глаза, чтобы при виде его пустых глазниц ее душа не переселилась из рая в ад. Когда они начали одеваться, она сказала, «Если бы только люди знали силу твоей любви!» Но его настроение уже изменилось. «Нельзя строить политику на любви», — сказал он. «Людей не устраивает любовь. Она слишком беспорядочна. Они предпочитают деспотизм. Слишком большая свобода порождает хаос. Мы не можем допустить этого». «А как сделать, чтобы деспотизм внушал любовь?» «Ты не деспот», — возразила она, завязывая шарф. «Твои законы справедливы». «Ах, законы!» – повторил он. Потом подошел к окну, одернул занавеси, будто бы собираясь выглянуть наружу. «Что такое законы?» «Контроль?» «Закон процеживает хаос. И что же после этого остается?» «Ясность?» «Закон – наш высший идеал и основа нашей природы». «Не нужно слишком пристально вглядываться в закон. Сделай это, и увидишь рационализированные интерпретации, узаконенную софистику, убеждения, основанные на прецеденте. Найдешь ясность, которая, по сути, всего лишь другое наименование смерти». Чани плотно сжала рот. Она не могла отрицать его мудрость и проницательность, но такие настроения пугали ее. Он погрузился в себя. И она чувствовала его внутреннюю борьбу, как будто он взял изречение свободных: никогда не прощать, ничего не забывать, и погрузился в него целиком. Она подошла к нему вплотную. Вечерний закат причудливо разукрасил небо золотом и багрянцем. Холодный верховой ветер, несущий с собой фонтаны пыли, разбивался о защитную стену. Пол почувствовал рядом с собой тепло чани. Мгновенно он набросил покрывало забытья на свое видение. Просто стоял, ни о чем не думая. Но время отказывалось остановиться. Он вдохнул тьму, беззвездную, бесследную. Слепота поглотила его. Осталось лишь удивление перед звуками, составляющими Вселенную. Все вокруг него опиралось на единственное чувство — слух. И оживало лишь тогда, когда он касался осязаемых предметов — занавеси, руки Чани. Он поймал себя на том, что вслушивается в дыхание Чани. — В чем же вина того, что только вероятно? — спросил он себя. — Его мозг нес в себя огромное количество воспоминаний о несбывшемся. Ведь каждое мгновение реальности имеет бесчисленные проекции мгновения, которым не суждено осуществиться. Он помнил это несбывшееся прошлое, и тяжесть воспоминания угрожала поглотить его настоящее. Чани опиралась на его руку. Он чувствовал ее тело. Мертвое тело, уносимое водоворотом времени. Воспоминание о вечности захватило его целиком. Видеть вечность значит быть открытым для ее капризов, быть угнетенным ее бесконечными измерениями. Личное бессмертие Оракула требовало расплаты. Прошлое и будущее совмещались во времени. Снова из темной ямы поднялось видение. Оно было его глазами, оно двигало его мышцами. Оно вело его в следующий момент, в следующий час, в следующий день, пока он не почувствует, что он здесь. «Пора идти», — сказала Чане. «Скоро совет Алия займет мое место». «Она знает, что надо делать?» знает